«Им, пожалуйся», — сказал на это тень и замолк. Он очень быстро понял, что в тюрьме отсиживаешь собственный срок. Нечего за других мотать. «Сиди тихо, убивай время». Несколько месяцев назад Злокозный одолжил тени потрепанный экземпляр истории Геродота в бумажной обложке. «Это круто, вовсе не скучно» заявил он, когда Тень запротестовал, мол, книг не читает. «Сперва прочти, потом сам скажешь, что круто!» Тень поморщился, но читать начал и против воли втянулся. «Греки!» — с отвращением продолжал Снеговик. «И что бы о них ни говорили, все врут! Я попытался трахнуть мою девку взад, так она мне едва глаза не выцарапала Однажды ни с того ни с сего злокозны перевели. Геродота он оставил тени. Среди страниц книги был запрятан пятицентовик. Монеты в тюрьме — контрабанда. Край можно заточить о камень и потом распороть кому-нибудь лицо в драке. Тени не требовалось оружия. Тени просто нужно было что-то, чем занять руки. Суеверным тень Суеверным тень не был. Он не верил ни во что, чего не мог видеть собственными глазами. И все же в те последние недели он чувствовал, что над тюрьмой сгущаются тучи бедствия или катастрофы. Такое же с ним приключилось за пару дней до ограбления. Сосущая пустота в желудке, которая, как тень говорил себе, была всего лишь страхом перед внешним миром. Но уверенности у него не было. Паранойя его усилилась больше обычного, а в тюрьме она базовый навык выживания. Тень стал еще тише, еще темнее, чем прежде. Он поймал себя на том, что следит за позами и жестами охранников и других заключенных, стараясь отыскать в них признаки той беды, которая, как он знал, неминуемо случится. За месяц до дня освобождения Тень вызвали в промозглый кабинет и усадили на стул против стола, за которым сидел коротышка с багровым родимым пятном на лбу. На столе лежало раскрытое дело тени. В руке коротышка держал шариковую ручку. Конец ручки был сильно изжеван. «Тебе холодно, тень?» «Да, немного». Коротышка пожал плечами. «Такова система. Бойлерная не заработает до первого декабря». А отключают все 1 марта. Не я устанавливаю правила. Он провел пальцем по листу бумаги, пришпиленному в деле слева. — Тебе тридцать два года. — Да, сэр. — Выглядишь ты моложе. — Без вредных привычек. — Тут сказано, ты был образцовым заключенным. — Я усвоил урок, сэр. Правда — Правда? Пристально уставившись на тень, Он склонил голову на бок, так что родимое пятно качнулось вниз. Тень подумал, не поделиться ли с ним своими теориями относительно тюрьмы, но промолчал, а только кивнул и попытался придать лицу выражение должного раскаяния. — Тут сказано, у тебя есть жена, Тень. — Ее зовут Лора. — Как дела на семейном фронте? — Неплохо. Она приезжала ко мне, когда могла. Путь ведь не близкий. Мы переписываемся, и я звоню ей, когда есть возможность. Что делает твоя жена? Работает в турагентстве. Посылает людей по всему миру. Как ты с ней познакомился? Тень не мог понять, зачем его об этом спрашивают. Он сперва подумал, не сказать ли мужику, мол, не ваше дело, но передумал». Она была лучшей подругой жены моего ближайшего друга. Они устроили нам свидание вслепую. Мы сразу поладили. — Тебя ждет дома работа? — Да, сэр. Мой друг Робби, тот, о ком я только что говорил, у него тренажерный зал под названием «Ферма Мускул». Я там раньше работал тренером. Он сказал, что старое место меня ждет. — Правда? — поднял бровь коротышка. — Он говорил, что на меня клюнут. Вернутся старики, и придут крутые ребята, которые хотят быть еще круче. Этим коротышка как будто удовлетворился. Задумчиво пожевал конец ручки, потом перевернул страницу.